«Украденное кольцо». «Будь я проклят!» — проревел господин Нерком, развернувшись на сто восемьдесят градусов на своем вращающемся стуле. «Хотя сейчас меня волнует только одна вещь. Моя шляпа. А ты, мой милый друг, выглядишь словно дохлая крыса». «Я чувствую себя словно парочка дохлых крыс, дорогой мой Нерком», — ответил Клик, рассмеявшись, словно юный хулиган, а делал он так очень редко. Долопс притащил меня сюда, и теперь мне придется надеть твой вечерний костюм. — А ведь ты того и хотел, дорогой друг. Если у тебя в гардеробе есть что-то, что позволит мне выглядеть денди, тащи сюда эти тряпки, и тогда я быстренько преображусь. Думаю, ты смог бы найти для меня и сухие туфли, а лучше штиблеты, потому что эти промокли насквозь. — Как только тебе удалось так вымокнуть? — удивился суперинтендант. Застыв, он стал внимательно изучать своего друга, ну, словно хотел отыскать в его чертах что-то новое и до той поры сокрытое от его взгляда. Разве, увидев приближение бури, не стоит сесть в такси или попытаться спрятаться от непогоды? Мой дорогой Нерком, мне очень трудно ответить на этот вопрос, тем более что, с одной стороны, ты прав, но... Недавно я обнаружил, что в садах на набережной Виктории расцвели прекрасные цветы, и ты же меня знаешь, — неторопливо заговорил Клик. Я отправился прогуляться, чтобы на них взглянуть, с тем, чтобы сравнить с теми, что я вырастил в саду одного домика в Шотландии, но толком осмотреть цветник не вышло. Хотел бы я, чтобы когда-нибудь в моей жизни наступил такой период, когда я сам смог бы распоряжаться своим временем. Тогда я, наверное, только бы цветами и любовался. С ними я никогда не чувствую себя одиноко. Но вместо этого мне всегда приходится дарить часть своего внимания женщинам. Женщинам. Да, по крайней мере, об одной я постоянно думаю, а с другой в это утро свела меня судьба. Обе такие милашки, ну, каждая прекрасно по-своему. Так вот, новая моя знакомая, очаровательная леди Флавия Хэмпшир которая в фаворе у короля и которая стала настоящей звездой прошедшей коронации, но которая этого вовсе не желала, — проворчал мистер Нерком. Слышал, ходили разговоры, что она готова забыть обо всех своих привилегиях и вести незаметное существование, если ей только позволят. И еще я слышал, что по натуре своей она безумная дикарка, словно тигрица, И всякий раз, когда ей выпадает такая возможность, показывает свои коготки. Хотя, быть может, в том, что я слышал о ней, нет ни слова правды. Может и так. Но непреложный факт в том, что впервые я встретил ее в саду на набережной Виктории этим утром. В укромном местечке, в уголке, который ты бы назвал отмеченным перстом Бога. И что самое удивительное, у нее была веская причина наведаться в этот райский уголок так что я волей-неволей сравнил ее со своей возлюбленной, но леди Хэмпшир, дама совершенно, на нее не похожая. И что с ней не так? Она, насколько я понимаю, принадлежит к совершенно иному классу. Я не знал ее имени и вынужден был спросить у садового сторожа. Тот знает по именам всех постоянных гостей садов. И еще я выяснил маршрут ее регулярных прогулок. Леди Хэмпшир появляется всякий раз, когда парк открывается. Она своего рода королева преисподней, и, глядя на нее, кажется, что ты уже сделал первый шаг на пути в ад. Судя по костюмам, она богата. За последний месяц сторож видел ее четыре раза. Дважды она бродила одна. Дважды с простаком, который бегал за ней, словно ручной песик, Да, платье у нее выглядит так, словно его только что привезли из Парижа, а лимузин роскошный, словно порождение сказок тысячи и одной ночи», ее драгоценности слепят своим блеском. И все же, судя по маршруту прогулки, леди Флавия Хэмпшир решила посещать сады на набережной Виктории, чтобы побыть в одиночестве. А может, она гуляла там, потому что жила в одном из гранд-отелей, выходящих на набережную, Я видел, как она говорила с какой-то женщиной. Когда я появился в парке, они только встретились, и мне показалось, что они ведут обычный женский разговор. А потом погода словно вмиг испортилась, налетел ветер, и я отправился искать укрытие от ненастья, и единственным открытым заведением неподалеку оказалось пошивочное ателье. Тут уж, извини, я чуть замешкался, промок до нитки и, нырнув туда, чтобы согреться, сразу направился к пылающему камину. А там уж появился Доллапс, который поймал машину, правда, пришлось подождать. Ожидание промокшего клика было вознаграждено. В следующие полчаса Доллапс на такси довез хозяина до апартаментов господина Неркума в Скотланд-Ярде, где имелся комплект сухой одежды, и пока тот переодевался в запасной костюм, на той же машине в сырой одежде отправился домой. Вот так и вышло, что клик оказался на месте, когда в Скотланд-Ярд обратились за помощью по весьма необычному случаю. Явно произошло что-то неординарное. Посему господин Нерком неожиданно заглянул в комнату, где переодевался клик, и, едва переводя дыхание, выпалил «Во имя всего святого, поспешим! Ты хотел новое дело? Итак, вот это поистине ужасный случай! Пойдем, поспешим! Будь спокоен!» Заверил его клик, вскакивая так, что его штиблеты громко щелкнули на натертом полу. Широким шагом сыщик направился к двери. Выскочив из комнаты, он едва не налетел на пожилого джентльмена, чья одежда, судя по всему, была куплена в магазине первого класса и говорила о большом доходе хозяина, так же, как перчатки, которые тот держал в руке. «Мой дорогой клик», — начал мистер Нерком, видимо, решив сразу взять быка за рога, Позволь мне представить тебя, сэру Фурдону Массу, член управления огромной фирмы Фурдон Масса и сын, которая желает предложить тебе работу. Нужно раскрыть ограбление, найти похищенное и схватить вора. Разговор идет об охране драгоценностей, если говорить точнее. Сэр Фурдон, который до того стоял в стороне, вышел вперед и отвесил клику глубокий поклон. Вот только выглядел он, в могилу краша кладут. «Как вы, должно быть, слышали, — начал новый знакомец Клика, — в XVII веке королевская семья была вынуждена вынуть часть драгоценностей из королевской короны и поместить их в кольцо, которое должен был носить Чарльз I во время его коронации в Холлердхаусе в 1633 году. Речь идет о роскошном камне, огромном граненом рубине, который окружало 18 алмазов чистейшей воды и огромной цены». Кольцо отдали нам вчера, чтобы мы почистили его и проверили все остальные камни. Все вместе должно было занять часа три, так что завтра мы должны были вернуть кольцо хранителю драгоценности короны в целости и сохранности. Но теперь мы не можем сделать этого. В самом деле не можем. Боже, помоги! Мы просто не можем этого сделать. Вы — наша последняя надежда, потому что вчера кольцо исчезло. Мистер Клик, оно пропало прямо из рук человека, который занимался полировкой камней. И теперь мы понятия не имеем, нигде оно, никакой вору крал и где скрывается. Хм, да, похоже дело и в самом деле серьезное. Похищение случилось вчера, вы говорите. А вы пришли в Скотланд-Ярд только сейчас. Подарили вору целую ночь. Да он давно мог покинуть страну вместе с кольцом. Неужели вы даже не подумали о такой возможности? Я нет, я пытался сам провести расследование. Естественно, я пытался избежать любой огласки, но это ужасное событие просто выбило меня из колеи. Так что я решил обратиться в полицию только после того, как задействовал все свои ресурсы. Тем не менее, я пригласил более дюжины частных детективов, но они тоже так ничего и не нашли. В этом сомневаться не приходится». — Когда вы хотите поймать форель, мистер Фурдон, пустой тратой времени будет насаживание червяных крючок. Однако извините меня, вы пришли сюда не на слушать, как я понимаю. Итак, если бы вы посвятили меня в детали этого дела, пока я завершаю свой туалет... — Большое спасибо. — А теперь расскажите, с чего все началось. — Рассказывайте все без утайки. Я слушаю. — Хорошо, я скажу вам всю правду, мистер Клик. Хотя рассказывать тут особенно нечего. Кольцо нам передали вчера, и вместе с ним всякую мелочь, принадлежащую королевскому дому, все кроме кольца мы уже отполировали и вернули. Очень удачно, что вы прибыли в Скотланд-Ярд сегодня, потому что завтра, если мы не вернем кольцо, рано утром может закрыться наше отделение в Эстенде. Прибавьте к тому, что я сегодня в полдень имел серьезный разговор с сыном. У меня есть сын. Леди Масса и я вчера устроили домашнюю вечеринку в моем поместье в Бикли с американскими друзьями, которые приехали на коронацию. И вчера после обеда леди Масса возглавила на прогулке группу, куда входили и мы с сыном. Так что, как вы понимаете, полировка кольца совершенно не входила в наши планы. Я уже собирался было отправиться домой, чтобы на следующий день на свежую голову заняться делами, когда появился Старболт. Он-то и принес мне известие о неожиданном заказе хранителя королевских драгоценностей. Старболт? Кто это? Ну, Ныне один из работников моей мастерской драгоценности. Полное его имя Роджер Старболт. Приятный молодой человек, лет двадцати, одинокий, живет с матушкой в Бикле, примерно в миле от моего поместья. Я знал его, когда он был еще маленьким мальчиком. Наши отцы в свое время были друзьями. И когда подошло время, я попытался пристроить этого молодого человека в свой бизнес. Я помог ему сделать первые шаги. «Мистер Клик, вы должны понять, почему я ни в коей мере его не подозреваю, хотя кольцо и было оставлено под его ответственность». «Ого! Так это он отвечал за сохранность кольца?» «Понятно. Все понятно. Нет, я вижу, вам непонятно. Потому что бедный мальчик не выпускал его из рук ни на мгновение». В свое время он изучил работу в мастерской драгоценных камней, поэтому он предложил «У вас гости, давайте я облегчу вам задачу, сэр. возьму на себя большую часть работ по полировке и обработке камней». Ну, суть примерно такова, правда, изложил я ее собственными словами. На всю обработку должно уйти 2-3 часа, а так как я сегодня не собирался к матушке и дома меня не ждут до вечера, так почему бы вам не позволить мне остаться тут и сделать все необходимое? А потом, ну, скажем, часов в пять или шесть пришлите Авери, Авери — это мой сын и младший партнер, мистер Клик, на авто, пусть заберет кольцо и собственноручно доставит его хранителю, официально передаст его. Соответственно, получится так, что вы не только выполните заказ раньше, но и не станете беспокоиться о том, как хранить кольцо. И вы, конечно, приняли его предложение. Конечно, принял. Определенно, я выбрал более легкий путь вместо более сложного. И мой сын рад был помочь, потому что ему все равно предстояло вернуться в город. В любом случае покинуть наших гостей, так как он был приглашен на закрытое представление госпожи Флавии Хэмпшир. Ага, ага, понятно. — Очевидно. Итак, по вашим словам, Авери Масса в дружеских отношениях с госпожой Флавией Хэмпшир, так, сэр Фурдон? — Хм, а вы... Хм, смею я спросить, одобряете эту дружбу? Нет, конечно. У них разное социальное положение, мистер Клик. Это поистине чудовищно, когда аристократы, как это говорят в народе, падают на хвост проходимкам вроде этой дамы. Но в тех сплетнях, что ходят о моем сыне, нет ни слова правды. К тому же она не подходит под этот вульгарный термин вертихвостка и не подвержена гонениям высшего общества потому что посвятила себя благотворительной работе среди тех женщин, которым не так повезло в жизни. И мой сын в этом ее поддерживает. И я в глубине горжусь тем, что он один из ее союзников. Ого! Неужели все именно так? Тогда еще один вопрос. Ну, впрочем, неважно. Продолжайте ваш рассказ, пожалуйста. Вы полностью отрицаете причастность Роджера Старболта к исчезновению кольца и... Ну, что же было дальше?» Вы и ваш сын оставили Старболта в мастерской и отправились в парк на прогулку с госпожой Массой. Но не сразу. Мы собирались сделать именно так, но планы наши претерпели неожиданные изменения, потому что неожиданно у нас появился гость, капитан Никбери Мелч, которого сопровождал Фессенден мой дворецкий. Они приехали... Минутку. Капитан Никбери Мелч... Имя весьма примечательное... А не могло выйти так, что это капитан Никбери Мелч, друг майора Тоттенхейма, который был лишен наследства за свои экстравагантные выходки, и который в прошлом году объявил себя банкротом? Это он. Капитан и мой сын вместе учились в Оксфорде. Они закадычные друзья. Хм. Да, и приехал он вместе с Дворецким, как вы говорите. Да, но вы, должно быть, имеете ошибочное мнение относительно капитана, мистер Клик. «Тут все ясно, как дважды два. Капитан приехал, чтобы нанести мне и моему сыну ответный визит, потому что только что получил телеграмму от майора Тоттенхейма, который со своей стороны просил его восстановить имя майора в наших глазах. А так как капитан стал нашим гостем, мы не смогли его отпустить просто так, не сказав «до свидания», а посему мы не вернулись в Бикли, пока не проводили его. Но он не знал расписания, а так как Фессендену нужно было ехать в город, он взялся подвести его». В итоге Фессенден, ваш дворецкий, не только привез капитана, но и уехал с ним в город. Так, сэр Фурдон. Госпожа Маса послала его в спешке в нашу мастерскую, чтобы передать, что гостей слишком много, и у нас не хватает столовых приборов, слишком мало вилок, ножей и ложек. Всего у нас их было не более пары дюжин комплектов. А в мастерской хранился изрядный запас столовых принадлежностей. Она хотела, чтобы Дворецкий взял что-то из запаса и привез их ей побыстрее. Он, конечно, так и сделал. А для этого она отправила его прямо в мастерскую, где Старболт, трудившийся над кольцом, должен был выдать ему то, что просила моя супруга. — А Старболт и в самом деле в это время был все еще в мастерской? — Да, естественно. Мы, то есть мой сын и я тоже побывали там, решили проводить капитана... К тому времени Старболт уже расчистил немного места на одном из больших столов, чтобы установить полировальный круг и разложить другие инструменты, которые ему понадобились бы для работы. Выходит, капитан видел, чем Старболт занимается, и... А может, он даже спросил вас об этом, так? Он наблюдал за нашими действиями, но ничего не спрашивал. Как по мне, так он и так хорошо разбирался в подобных вещах, мистер Клик, Однако мы сами объяснили ему, что происходит, так что он все знал. Вы рассказали ему о том, что кольцо у вас? Или о том, чем собирается заняться Старболт? Да, но о том, что мы в тот же день вечером собираемся отправить кольцо назад, ему никто не говорил. Все в моем доме знали, что подобные вещи нужно возвращать владельцам как можно скорее. В итоге мы с сыном прямо из мастерской вернулись домой. — Ну, чтобы чуть сократить рассказ, мистер Клик, скажу, что Старболт к тому времени, как Дворецкий, проводив капитана, вновь проезжал мимо, заглянул в мастерскую, уже собрал посуду, необходимую Фессендену. — Минуточку, минуточку. Пожалуйста, где все это время находилось кольцо? Или в кармане Старболта, или у него в руках? Оно было там, когда капитан ушел. Оно оставалось на месте после того, как Фессенден получил свою посуду и уехал... — Фактически Старболт не выпускал его из рук. — И что случилось дальше? — Или вы точно не знаете? — Думаю, знаю. Было 3:15. Помню, я посмотрел на часы и вспомнил, что ночной хранитель заступает в семь. Я еще помню, как Старболт сказал, «Я все закончу и подожду вашего сына, сэр. Тут работы всего ничего». В итоге мой сын и я закрыли за собой двери. Точно так же закрылись они когда Дворецкий покинул мастерскую, увозя столовое серебро. Двери закрывались на пружинный замок, мистер Клик. Вот тогда я в последний раз видел это бесценное кольцо. Но Дворецкий уверяет, что когда он уезжал из мастерской, кольцо тоже было на месте. Старболт по большей части держал его между большим и указательным пальцами и рассматривал с неподдельным интересом. Понятно. А как выяснилось, что кольцо пропало? «Это случилось, когда ваш сын вернулся за ним?» «Мой сын не возвращался за ним, господин Клик. Он не выполнил своего обещания». «Почему?» «Почему так вышло? Вы же не хотите сказать, что ваш сын...» «Нет, нет, мистер Клик, не делайте поспешных выводов, не идите по ложному пути, пожалуйста. Мой сын тут совсем ни при чем». «Хотя он тогда тоже исчез, его постигла неудача». Он отправился к Старболту в 6.15, а может, немного позже. То ли он слишком быстро гнал, то ли машина давно нуждалась в техосмотре, но ему не повезло, по дороге случилась серьезная поломка. И мой мальчик очутился в дикой местности, без какого-либо транспортного средства. Он долгое время безуспешно пытался завести двигатель. В итоге он был вынужден оставить машину и идти по дороге милю за милей, пока не нашел телефон, чтобы позвонить в офис и связаться со мной. — К тому времени уже давно пробило семь часов. — Точно, совершенно точно. Продолжайте. Ваш сын позвонил вам и сообщил об аварии вскоре после семи. — Подозреваю, что это поставило Старболта в неудобное положение. — Да. Но не это была основная причина звонка моего сына. Однако он собирался выполнить свое обещание госпоже Флавии Хамшер, Он предложил отправить кого-нибудь к Старболту, чтобы тот отвез кольцо владельцу. — так как было слишком поздно, и если бы он поехал к хранителю, то непременно опоздал бы на представление. Но, мистер Клик, через пять минут ночной сторож мастерской позвонил мне. И я могу сказать, что это был поистине ужасный звонок. Ночной сторож, выполняя свою работу, обходил здание и обнаружил, что дверь, ведущая в мастерскую, широко открыта. Следы говорили о том, что совсем недавно кто-то подъезжал к мастерской, Действуя по инструкции, он позвонил в мастерскую, но никто ему не ответил. Там не было ни одной живой души. Боже мой, так исчезло не только кольцо, но и Старболт? Точно, на тот момент. И совершенно было непонятно никогда, никуда он ушел. Но в десять часов его нашли избитым до полусмерти. Его бросили на камнем дорожку моего поместья в Бикли. Он был без сознания, все его карманы были вывернуты, хотя он никогда не носил с собой ничего ценного. «Ого!» — произнес клик. Причем тон его резко изменился. «Его нашли в Бикле, так? Рядом с вашим домом. Тогда раз сторож нашел двери мастерской открытыми, когда проходил мимо, я считал, что у вас должна существовать какая-то система безопасности, раз у вас хранятся столь ценные вещи». А то получается, что бедный парень остался один в вашей мастерской, и любой встречный и поперечный мог избить его, надавав по голове, а потом несчастный пешком отправился сообщить вам о случившемся, да не добрался. Я полагаю, вы удобно устроили его в доме, сэр Фурдон. А как иначе? Хотя у нас большой дом, у нас практически нет свободных комнат, поэтому нам ничего не оставалось, как попросить Фессендена, единственного из слуг, живущего в доме, освободить спальню. И мы переместили его на ночь в подсобку, уложили в спальне бедного Старболта и послали за его матерью и сестрой-сиделкой. Всю ночь несчастный пролежал без сознания, в то время как над ним колдовал мой доктор, а я и мой сын ожидали, моля Бога, чтобы несчастный очнулся и рассказал нам, что же случилось. Хотя мы уже догадались, что кольцо пропало, и то, что случилось со Старболтом, связано с исчезновением этой чудесной безделушки. В пять утра несчастный открыл глаза в первый раз. Он почти пришел в себя, что само по себе удивительно, так как прошло не так много времени. Тем не менее он мог говорить. И все нам рассказал, прежде чем снова впасть в ступор, очень похожий на кому. Однако все, что он мог сказать, кольцо было у него в руке, когда он последний раз видел его. А потом на голову словно накинули черную непрозрачную ткань а когда ткань исчезла, он обнаружил, что лежит на полу. Он не знал ни как, ни почему там очутился, но теперь руки его были пусты, и кольцо исчезло. Однако Старболт был уверен, никто не входил в мастерскую. Он был буквально парализован от ужаса из-за того, что потерял драгоценное кольцо. Потом он попросил оставить нас одних. Он сказал мне, что хотел как можно быстрее все мне рассказать, Я охваченный этим желанием, ринулся бегом в сторону поместья. Он уже почти добрался до моей усадьбы в Бикли, как кто-то ударил его сзади по голове, и больше он ничего не помнит. «Вот и все, мистер Клик, вот и все».